Глава 13. Чудо-порошок. Начальник аналитического отдела А Геннадий Обухов приехал на Лужнецкую набережную в свой обеденный перерыв. Развлекательный игровой комплекс «Пингвин», как обычно, работал, но посетителей было мало. Слабое оживление наблюдалось только на первом этаже в зале для боулинга. Наверху размещались рестораны-бар, но в этот неурочный для ночного заведения дневной час завсегда-то и в них еще не заглядывали. Ночной клуб был вообще закрыт. В прохладном полутемном помещении заканчивали делать уборку. Как всегда по пятницам, ночной клуб начинал работать нон-стоп с шести вечера до шести утра воскресенья, поэтому днем здесь клиентов не обслуживали. На просторной эстраде-подиуме шли прогоны ночного стрип-шоу. Все эти особенности расписания пингвина Геннадий Обухов уже успел изучить. Он медленно проехал вдоль фасада клуба, повернул направо под Лужнецкую эстакаду. Почти сразу же его нагнала и поравнялась с ним одна из машин наблюдения, дежурившая в этот час у пингвина. Через минуту она вернулась на свой пост на противоположной стороне набережной. Вот уже вторые сутки подряд подчиненные Обухова отрабатывали пингвин по полной программе. И вторые сутки подряд Обухову из своего командировочного далека названивал Никита Колосов, настойчиво интересовавшийся ходом отработки. Шефу убойного отдела Геннадий Обухов сообщил пока что приблизительный список из десяти фамилий, обладателей которых с большой натяжкой можно было считать лицами для этого дела хоть немного полезными в информационно-оперативном плане. Колосову в его командировочной провинции, и в этом Геннадий Обухов не сомневался, было невдомек, что из десяти установленных фигурантов, которые в прошлом числились среди прежнего персонала ночного клуба «Бо-33», существовавшего на месте «Пингвина», информатором не фиктивным для галочки в отчете, а реальным, способным работать с пользой, мог быть только один. Эта неутешительная новость всплыла уже в самом начале отработки пингвина, и от этой новости у Обухова резко ухудшилось настроение. Шансы на то, что этот единственный фигурант случайно окажется в трудной жизненной ситуации, выходом из которой станет его добровольное согласие оказывать правоохранительным органам посильную помощь, равнялись почти нулю. Да и сам нынешний пингвин в криминальном плане был на первый взгляд девственно чист – Так что ничто не сулило в нем перспективных оперативных комбинаций с дальним прицелом. Геннадий Обухов тщательно проанализировал все собранные по этому заведению данные, но ничего полезного для себя так и не извлек. Каким был в свое время Бо-33, оставалось только гадать, пингвин же надежд не вселял. Бесполезно было использовать многие проверенные временем и практикой инструменты получения полезной информации, и это Обухова. Формалисты и приверженца сложившихся профессиональных традиций духовно угнетало. Выход оставался только один — либо отказаться от выполнения поставленной задачи вообще, либо работать поспешно и грубо, исходя из сиюминутной и очень неопределенной ситуации. «Геннадий Геннадьевич, движение пошло, она выехала. От дома ведем. Мы на пересечении хомовнического вала и улицы Доватора». Портативная рация в машине Обухова неожиданно ожила голосами сотрудников из второй машины наблюдения. «Она одна едет?» — коротко осведомился Обухов. «Одна. Какие будут указания? Опять сопровождать до клуба?» Обухов не отвечал. «Два дня. Целых два дня коту под хвост. С этим можно еще было как-то примириться, если бы речь шла о каком-то действительно масштабном, перспективном деле, а тут...» «Такое глухое дерьмо!» Обухов поморщился, чувствуя, как даже зубы у него заломило от досады и злости. Колосову хорошо. Начальство доложился, в командировку слинял, ЦУ скинул, вернется, потребует отчета о проделанной работе, информации потребует, оперативных данных. И дела ему нет, как, через какую чертову задницу эта самая информация вытаскивается на свет Божий. На чужом горбу в рай легко въехать, в розыске это умеют. Налетели, постреляли, уложили всех на пол, мордой в асфальт. И герои, готовь звезды на новые погоны, а тут пашешь-пашешь с утра до ночи, не пожрать, не поспать. Обухов потянулся к бардачку. — Так мы едем за ней, Геннадич! снова прошипела, прощелкала рация. — Она обычно машину на стоянке перед клубом оставляет. — Вы сейчас точно где? — спросил Обухов, доставая из бардачка маленький прозрачный пакетик. Внутри этого пакетика был белый порошок. «Мы уже приближаемся к развязке эстакады». «Еду к вам», — сказал Обухов, внезапно принимая решение. «До да места вести ее не будем. Тормознем на чудовом проезде, как свернет». Переложив пакетик с белым порошком в карман своего щегольского итальянского пиджака в мелкую серую клеточку, Обухов развернул машину. Его не новый BMW влился в плотный поток транспорта, заполнивший Комсомольский проспект. Ту машину, какая была им нужна, Обухов видел только на видеопленке — белая невзрачная девятка. Вычленить ее навскидку из всего этого хаотичного многообразия, именуемого дорожным движением, было, казалось, делом совершенно дохлым, но Обухов в своей жизни проделывал и не такое. Самым главным было не зависнуть где-то в неожиданной пробке, успеть по точно рассчитанному маршруту на перехват. Сначала он увидел машину сопровождения. Она шла по эстакаде по второму ряду. Обухов прибавил газа. Третья полоса была забита, и ему даже пришлось выехать на встречную и моментально перестроиться. Белая девятка обгоняла машину сопровождения на два капота. Обухов поравнялся с ней. За рулем девятки сидела миловидная, молодая, загорелая шатенка с короткой мальчишески стильной стрижкой. Машину она вела хоть и внешне вполне уверенно, однако неровно. Девятка то и дело виляла, клевала носом, сились перестроиться в любое свободное пространство, открывающееся на соседних полосах. Хотя с точки зрения скорости и быстроты, эти опасные суетливые маневры были бессмысленны в таком плотном потоке. Обухов, не обгоняя, ехал рядом, присматриваясь к манере езды шатенки. «Недаром же говорят, кто как ездит, то так и ведет себя». «За светофором она свернет», — донеслось из шепелявой рации. «Нам ее догнать?» «Да», — сказал Обухов. «Как только свернет, тормознем». Белая девятка, мигнув красными габаритными огнями, аккуратно по зеленой стрелке свернула со стакады направо. Следом за ней в тихий тенистый проезд свернули две машины. Серый БМВ подрезал «девятку» и ловко вильнул в сторону, спасая бок от возможного столкновения. Машина сопровождения вплотную шла сзади. Тормоза «девятки» резко взвизгнули. «Вы что?» — испуганно и злобно крикнула Шатенко, высовываясь из окна. «Кто так ездит? Вы пьяные, что ли?» Обухов на своем БМВ плотно прижал ее к обочине. Машина сопровождения остановилась сзади. Обухов, выскакивая, видел, как округлились, буквально на лоб полезли сильно подведенные глаза шатенки. В кулаке ее возник мобильник, но набрать 0,2 она так и не успела. Обухов мягко поймал ее за хрупкое запястье. Вы грубо нарушили правила. Я? Это вы? Вам придется проехать с нами в отделение. Это ваша машина. Дальнейшее было Обухову знакомой и называлось коротко «Бабья истерика». Когда они спешили на всех парах в ближайшее отделение милиции, Шатенка бурно выходила из себя. На ее голых загорелых коленях покоилась джинсовая сумочка, которую она в порыве негодования то и дело мяла и когтила своим ухоженным маникюром. В этой элегантной сумке уже ждал своего часа пакетик с белым порошком. Обухов положил его туда в самом разгаре разборки на дороге. Это было совсем не трудно. Он давно уже успел заметить, когда фигуранты бесятся, обзывая вас ментом, сволочью или гавом, они за своими вещами и карманами не следят. И зря. В отделении милиции их и задержанную сразу же провели в свободную комнату при дежурной части. И вот тут, в присутствии понятых, роль которых исполнили оперативники первой машины сопровождения, не светившиеся в погоне и задержании, Обухов многозначительно и грозно объявил, что в ходе профилактического рейда в рамках операции по борьбе с уличной торговлей наркотиками в отделение доставлена гражданка. Он достал из сумки задержанный паспорт. Гражданка Зарубка Жанна Григорьевна. «Да вы что, все здесь больные, что ли?» – истерически крикнула Жанна Зарубка. «Откуда у меня трава, колеса? Нате, хоть обыщите!» В ее речи отчетливо слышался южный украинский говор. Обухов перелистал паспорт, так и есть. Место рождения – город шахты Донецкой области. А прописка – ростовская. Вежливым жестом он взял сумку гражданки Зарубка и вытряхнул ее содержимое на стол. Расстегнул под ястребинами взорами липовых понятых молнию на боковом кармашке – и положил вытащенный оттуда пакетик с подозрительным белым порошком рядом с пудреницей, ключами, телефоном и пачкой сигарет. «Вот как раз то, что мы ищем», — сказал он, скорбно смотря на ошарашенную Жанну зарубка. «Доза на две потянет. Сами, Жанна Григорьевна, героином балуетесь или везете кому-то на продажу». Через полчаса первый и самый ответственный этап был завершен. Жанна Зарубка под присмотром оперативников сидела в соседнем кабинете зрела. Из кабинета доносились ее судорожные всхлипы. Геннадий Обухов закурил впервые за этот день с наслаждением и свернул протокол изъятия наркотиков трубочкой. В дверь заглянул помощник дежурного по отделению. «Нам-то что с ней дальше делать?» — спросил он хмуро. «Скоро ведь отпускать надо». «Пусть еще полчасика посидит тут у вас, потом я ее сам отвезу», — успокоил коллегу Обухов. «А с этим как же? Помощник дежурного, молодой, наивный, покосился на пакетик с белым порошком, все еще лежавший на столе. Это же все равно незаконно. Нарушение!» «А в чем мы нарушили закон?» — Обухов удивленно поднял свои темные брови. «Героинной экспертизу надо». Сказал помощник дежурного. Весь вид его красноречиво свидетельствовал, что он крайне не одобряет действия этих приезжих оперов и в душе, возможно, сочувствует их жертве красивой и зареванной Жанне Зарубка. Молодость, молодость. А где вы видите, героин, лейтенант? удивился Обухов. Раскрыл пакетик высыпал порошок себе на ладонь, протянул коллеге. Как в сказке про Алису, помните, съешь меня. Натуральный кселит. Я его сахару предпочитаю и вам настоятельно советую. Профилактика диабета». Помощник дежурного коснулся порошка на протянутой ладони и недоверчиво поднес палец к губам, пробуя героин на вкус. В соседнем кабинете продолжала всхлипывать Жанна Зарубка. Обухов подмигнул озадаченному помощнику и, легко дунув, стряхнул сладкое ксилитовое облачко со своей ладони.